«Хорошо, у воеводы вино!» — помотал головой кашевар. «Надо бы захватить побольше!» «А вот баба у его еще лучше!» — засмеялся рослый молодец, блестя розовыми от огня зубами. «Вот кобы тую захватить!» «В царице не сказывали, бьет она воеводу-то!» «Иго же!» — захохотали казаки. «И мы их бить будем!» И все с аппетитом взялись за душистую похлебку с говядиной, но накрошенного в нее мяса никто до сигнала тронуть не смел. И когда выбрали похлебку почти до дна, тогда старшой постучал ложкой о край котла, и все стали таскать и говядину. А потом был палящий кондер с салом, припасы были все еще с дона, у богатеев взяты, и казаки наелись до отвала, что с ними случалось далеко не всегда». У одного костра сидел загорелый, сухой, весь покрытый боевыми шрамами, с длинными усами и чубом полковник Ерик, пришедший к Степану со своими запорожцами. Все запорожцы были в лохмотьях, но лохмотья эти были и шелковые, и бархатные, и даже парчевые. Все это было добыто по кладовым польских панов и турецких пошей в Малой Азии. К ним старым воякам казаки относились с особым уважением и некоторой завистью к их прошлой широкой разгульной жизни, и они держались с достоинством и немножко презирали всех этих «Иванов». Промежду казаков ходили слухи, что Степан списывался с Дорошенко и с Серком, которые от Москвы опять отложились, и что они сговаривались, в каком урочище сойтись вместе. Но Дорошенко все что-то крутил туда и сюда и больше держался к Салтану Турецкому, чего многие казаки, однако, не одобряли «басурман он, басурман и есть». Наелись, отвалились и, помолившись, а кто и так, задымили трубками, и кто-то затянул в ночи песню казацкую. «Эх, что пропились, ребятушки, промотались, в окосточки да в карты проигрались, на что же мы, ребятушки, понадеемся, понадеемся мы, ребятушки, на синем море, что на синем море на Хвалынское». А смена в дозор пошла, своим сильным голосом крикнул Степан понад берегом. «Собираются!» — отозвался черноярец. «Чтобы не дремали там, весенний караван должен быть совсем близко. Не упустим!» Тихон Бредун, старый, толстый, как бочка запорожец, весь из лица багровый, с белыми висячими усами, залысив грязную шапку на затылок, из облака пахучего дыма своей люльки рассказывал сыплым боском о том, как бывало запорожцы в море гулять ходили, как шарили они по турецким берегам на своих чайках, как бились с турецкими галерами в море, как уцелевшие с песнями возвращались на сечь, перегруженные парчой и шелками, и оружием драгоценным, и коврами, и арабскими цехинами, и испанскими реалами, и камнями самоцветными. Но тельки у нас у сечи зовсим инши порядки були. Сипла басил он, покашливая и пуская клубы дыма. У нас суровесть у всим була. Щет вей монастырь тельки, що монахи бога молять, а мы саблею тарашницею и дым. А то совсем монахи, даже и пьянствовали немов монахи, Затряс он в беззвучном хохоте. Но усить тетильки до похода, А коли который взяв та на походе напився, Безу всяких разговоров у воду. Коли украв смерть, Кошевой не песля закону, в чим поступив смерть, Бабу в курени привил смерть, «Або коли который постив не соблюдая, або в церковь до причастия и не ходить! Ого-го!» «А, по-моему, ни к чему все эти строгости-то ваши», — заметил Филька Межгородец, «жидкий, худой оборванец с лицом замученной клячи. Довольно строгостит повидали мы и прежде, а теперь одно — гуляй, казак, душа нараспашку». И казаки, одобрявшие до того тихо на бредуна, одобрили и В самом деле, на кой пес эти вериги-то на себя одевать? Сегодня жив, а завтра помер. У другого костра над самым обрывом слышался смех. Там по своему обыкновению молол что-то трошка балала щуплый мужичонка с маленькой глупой головенкой на тонкой и длинной шее худощавым и румяным личиком и хитрыми глазками трошка был враль совершенно необыкновенный и по словам казаков вся станица вместе за год не врала столько сколько мог наврать трошка за один вечер